Вместо послесловия. Крыша Каки была под стать остальной ее прелести. Широкая, покатая, с теплой черепицей. Так приятно было сидеть и смотреть на закат. Конечно, для широкой общественности это была запретная территория. Но нам сделали исключение. Точнее, альтару. Еще точнее, он сам его себе сделал. Просто переместившись прямо сюда. А что я была тут, так это случайность. И ведерко с мороженым в честь премьеры тоже само появилось. Мы сидели прямо над актовым залом, где в данный момент проходил подсчет голосов, и я ела. И мне было счастье. Холодное, сладкое и вкусное. «Вкусное», — с признательностью сказала я, разглядывая кольцо на безымянном пальце. Оно особенно волшебно играло бликами в свете уходящего солнца. Я даже встала, пытаясь поймать как можно больше лучиков. По-хорошему, его стоило вернуть магу, но душа не лежала отказываться от драгоценности. Шла она мне. и совсем даже не мешало. Но совесть оказалась сильнее. «Забери». Я протянула руку с колечком. Альтар поднялся, внимательно проследил за моим жестом, усмехнулся своим мыслям и покачал головой. «Оставь, все же мы хорошо провели время на репетициях, так что пусть будет сувениром на память». «А у тебя тогда какой сувенир?» поинтересовалась я, разглядывая его пустые руки. Себе-то колечко он наколдовал, «У меня память хорошая», — усмехнулся этот маг. «А у меня, значит, нет?» — возмутилась я, стянула кольцо и протянула ему. «Все, я обиделась. Но камешек такой красивый. Нет. Обиделась и все тут. Ты же хочешь его оставить?» Альтар зашел мне за спину, каким-то чудом не ускакав с крыши вниз, и положил руку на плечо. «Если хочешь оставить, не нужно отдавать. Это ведь подарок. И искренний». Но у меня нет ничего для тебя. Есть. Он зачерпнул моей ложкой мороженое и отправил в рот. Теперь ты маквиты? Ну, если так... Я непроизвольно улыбнулась, глядя на довольную физиономию мага. Нет, не мага. Альтара. Так. Подтвердил он и повторил свой налет на морошка. Итак. И вот так. Закончила я, отправляя ему в рот третью ложку. А не потолстеешь? Вдруг Джек откажется тебя на себе носить? Джек не откажется. А где ты его вообще достал? Лоси же на дороге не валяются. Конечно, не валяются. Довольно подтвердил Альтар. Тогда как? А разве бывают принцы без лося? Подмигнул он. Ты не ответил, возмутилась я. Но ведь все вышло здорово. Ага, если бы еще кто-то не опоздал. Попеняла я, забирая ложку. Та выскользнула из рук. и весело звеня покатилась по крыше. «Вот, теперь у нас и ложки нет». «Какие мелочные пошли принцессы!» покачал головой альтар. Под нами послышались радостные крики, объявляли результаты. «А принцы?» уперев руки в боки, начала я. «Опаздывают, артачатся, бедных жабок целовать не хотят, кикимор похищают и на крышу таскают. Еще и ложку потеряли. Перечисляла я заслуги альтара». Перечисляла и улыбалась. Потому что было очень трудно не попасть под обаяние лосиного принца. И пусть он такой, как я, расписывала, что поделать. Кикиморы — народ не гордый. Нам и такой подойдет.